Глава пятнадцатая. Тяни попустительное, в которой главный герой поначалу чувствует себя олимпийцем-неудачником, но под руководством местного фишинг-коучера выигрывает одно из важнейших в своей жизни сражений. «А мы точно не в двухдневный поход с ночевкой собираемся?» — подозрительно спросил Сергей, обозревая целую кучу всякого добра, которую Тоха успел натаскать к нижней ступеньке его крыльца. Помимо самих удочек-бамбучек, являющихся даже на совсем неопытный взгляд мужчины чем-то из совковой древности, и коих оказалось как-то многовато на двоих, там был большой садок из металлической сетки, пара жутко потрепанных жизнью раскладных стульчиков, небольшой коробок с ручками, похожий на мини-ящик с инструментами, белое пластиковое ведро из-под краски со странным зернистым содержимым. «Еще один привет из прошлого в виде авоськи с несколькими жестяными баночками и обычный пакет, судя по всему, с чем-то съестным». Не тогда пришлось бы еще и палатку папкину из чулана доставать, топор брати и еще кое-что». Авторитетно и совершенно серьезно ответил мальчишка и придирчиво смотрел мужчину с ног до головы. «А забродов у тебя случайно нету, дядь Сережа?» Такого имущества не то, что случайно, но и нарочно у Сергея не водилось, так что он только пожал плечами. «Ладно, обойдёмся!» Великодушно обрадовал его Тоха, который сам, к слову, вообще был босиком. Мамка всё равно в воду лезть запретила, говорит, иммунитет у тебя не того». «Ну, давай выдвигаться, что ли?» Предложил немного расстроенный этим заявлением Сергей, сделав себе пометку «Спросить позже у Лилии». Что не так с его иммунитетом? Так как задняя часть дворов на их улице выходила практически к самой речке, дошли до берега не быстро и от открывшейся картины Сергей замер в недоумении. Вода в неширокой речушке была черной, а вот просто абсолютной, и такое ему прежде видеть никогда не случалось. Тут же посетила мысль о какой-нибудь экологической катастрофе или незаконном сбросе гадкой химической хрени, о чем частенько сейчас упоминали в новостях. «Слушай, Тоха, ты уверен, что рыба тут вообще водится?» Осторожно уточнил рыбак-стажер, продолжая изучать водную поверхность в поисках масляных разводов или других подозрительных признаков. «Да то!» — фыркнул мальчишка. «Только таскать успевай!» «А есть ее хоть можно?» Задал вполне резонный вопрос мужчина, но от ответного детского взгляда стало неловко, будто он совсем недалёкий. «А на кой же что дай её ловить, коли не есть?» Искренне удивился мальчишка. «Странный ты, дядь Серёжа!» Сергей пожал плечами. «Странный, выходит, не только он, но и ведущая всяких тематических передач на ТВ, которые сознанием дела вещают всяким лохам, как поймать особо хитрого рыбёху, А потом, попозировав задыхающимся водным созданием пару минут, с добильно умильной улыбкой отпускает её на свободу, сообщив, что это вообще-то жутко редкий краснокнижный вид. Раньше, когда Никольский, переключая каналы, натыкался на такое, ему не приходило в голову спрашивать, а нафига тогда. А вот сейчас что-то задумался. Пошёл на рыбалку, поймал, припёр домой, съел и свою женщину накормил. Нормальная логика нормального мужика. А вот накупил всяких дорогущих приспособ, тащился в херову даль, обил ту его кучу времени, в итоге поймал, сфоткался, выложил в соцсети отпустил, это уже, ей-богу, какое-то извращенство. Хотя тут же он представил, как валивается домой, грязный, вонючий, со здоровенной рыбиной на плече, как в рекламе какого-то вроде майонеза и говорит юля «Дорогая, как насчет ужина? Я очищу, ты готовишь». От воображаемого выражения лица его девушки у экономиста аж во рту кисло стало. «Ты чего, дядь Серёжа?» Спросил Тоха мужчину, в голове у которого проигрывался истошный вопль «Выброси эту гадость». А, «Ничего». Подойдя ближе к берегу, Серёга понял, что при ближайшем рассмотрении вода, несмотря на необычный цвет, была поразительно прозрачна. «Говори, что делать, Тоха. Сейчас, погоди, дядь Серёжа». «Я деда Водянова задобрю сперва», — на полном серьезе сказал пацан вынул из пакета со съестным маленькую бутылочку и складной пластиковый стаканчик плеснул туда чего-то, явно способного гореть синим пламенем, и размашисто отправил в воду со словами. «Вот тебе, дед Водяной, от моей бабы Нади гостиниц, и ты нас и ее без подарков не оставь». «Вот же интересно люди-то живут», — Подумал Серега, наблюдая, как Тоха с деловитым видом укладывает бутылку обратно. Спустя полчаса приготовлений, которые включали в себя небольшую расчистку берега, чтобы устойчиво пристроить шаткие стульчики, вбивание самодельных рогатинок под удочки, разбрасывание подкормки и возню с выбором наживки, что оказалось тоже непростым делом, Сергей, наконец, залихвастки замахнулся удочкой, Да так, что леска засвистела, и его пузатый красно-белый поплавок звучно булькнул о воду. «Теть Серёжа!» — укоризненно покачал головой Тоха. «Ты же так всю рыбу расшугаешь!» Несмотря на небольшой рост, мальчишка умело и плавно взмахнул удочкой, и его снасть вошла в тёмную гладь совершенно бесшумно. И ещё раз, и ещё. Всего Тоха закинул аж четыре удочки и пристально уставился, ожидая поклёвки. Горожанин посмотрел на свое единственное орудие водной охоты и, пожав плечами, аккуратно примостил зад на шаткий стульчик. Но тут же чуть не подпрыгнул, когда мальчонка с радостным вздохом выдернул одну из удочек из воды, перехватывая второй рукой в полете бьющуюся на крючке серебристую рыбешку размером чуть меньше ладошки. Сергей только собрался поздравить парнишку с удачным почином как тот ловко снял свою добычу с крючка и, чмокнув в острую морду, кинул обратно. «Иди за мамкой-папкой!» Напутствовал рыбку Тоха, вытер губы тыльной стороной ладони и тут же стал насаживать нового червя. Никольский предпочел оставить сие действия без комментариев. В конце концов, что он знает, собственно, о правильной рыбалке? Очевидно ничего, если учесть, что с этого момента поплавки на удочках Тохи Принялись то и дело нырять, и пацан практически мотался от одной к другой, снимая улов и бросая его в садок. А его собственный, единственный, хранил полную безмятежную неподвижность. На десятой, пойманной мальчишкой рыбе, мужчина почесал затылок. На пятнадцатой стал усиленно гипнотизировать, не думающий хоть шевельнуться пузатенький двухцветный бочоночек. На двадцатой перешел в режим медитации. «Повторяю себе, что в рыбалке, как на Олимпиаде, главное не результат, а участие». После вообще уже задолбался вести счет чужим удачам и вынужден был констатировать, что считает это околоводное мероприятие на редкость раздражающим занятием. Поменял червяка, поплевал на него для верности, подкинул изрядную дозу прикормки, но результат оставался прежним. То есть никаким». Тоха продолжал торопливо расхаживать от одной снасти к другой, снимая богатую добычу. А Сергей в уныние пялился на бесящий недвижимый поплавок. «И «Э, чего тут у вас, добытчики, клюет аль как От почти громоподобного голоса деда Алексеевича Сергей подпрыгнул и едва не навернулся с шаткого стула. И как только тот сумел подкрасться к ним совершенно бесшумно. «Ну всё, рыбалке конец», — обречённо вздохнул парнишка. «Сейчас он всю рыбу распугает». Но именно в этот момент госпожа удача решила повернуться к Никольскому приличным местом, и его поплавок плавно нырнул, затем показался снова, и вдруг медленно двинулся к противоположной стороне речки. От столь долгожданно неожиданного поворота дела, Мужчина подвис, ошалела, следя за происходящим. «Подсекай, чё стоишь!» Гаркнул Алексеич, и Сергей заполошно подскочил, рванул бамбучку на себя. Но от неожиданно сильного сопротивления удочка едва не вылетела из его рук, загнулась и заскрипела. Кажется, готовая переломиться. «Стоять!» Последовала новая громоподобная команда. «Попусти!» Сергей, недоумевая, что же ему всё же делать, тянуть или не тянуть, опустил конец удочки к самой воде, ощущая, как какая-то совсем не слабая сила настойчиво дёргает её из рук. «Видать, крупная зараза!» прокомментировал детство и уже за спиной мужчины и громко сопя. «Ага!» — поддержал его Тоха, мгновенно позабывший о своих снастях. И тоже завороженно уставившийся на ныряющий и показывающийся опять пластмассовый буйок. «Эх, сорвется же! У меня там крючок маленький, леска тонкая, на карася разве что!» «Не сорвется!» — авторитетно громыхнул Алексеич. «Сейчас мы ее вываживать будем!» «Ты это, Серега, тяни потихоньку!» Озадаченный Сергей потянул на себя, преодолевая сопротивление. «Да тиши ты!» рявкнул дед, оглушая. «Чего со всей дури-то попусти? Теперь опять тяни». «Да, блин, тянуть или попускать?» не выдержал мужчина. «Так и перелом мозга недолго заработать». «А ты не психуй, то так, то эдак, как с бабой. Твердой рукой, но ласково. А лечить тебя такому надо, эх, молодежь. Идиотизм какой-то». Пробормотал Сергей, зляясь даже не столько на взаимоисключающие команды, сколь на невесть откуда взявшийся собственный азарт. «Ладно, ласково говорите». Мужчина мягко, но уверенно потянул леску, и на поверхности черной воды на секунду показалась здоровенная, горбатая, темно-синяя спина с плавником. Но тут же, шлепнув широким хвостом, рыбина ушла опять на глубину. «Ох, ничего!» Восхищенно вскрикнул Тоха, Алексеич озадаченно крякнул. «От ёшки матрёшки не вытянем! Она же вон какая спол меня!» «Цеть я тебя не вытяну!» Возбужденно прикрикнул старик, став ещё громче, чем обычно. «Мы её измором возьмём!» Само собой мы подразумевало, что делать всё придётся Сергею. А он уже не возражал, и его мозг, похоже, заглючило в тот момент, когда он оценил размер возможной добычи. Вечно эстетствующий дебил подхватил дикую пляску неандертальца, и теперь они вместе исполняли танец первобытного охотника, всячески вовлекая в него и без того, слегка ополоумевшего от перспектив грядущего торжества Сергея. Nee, <связываешь> не расстроенно протянул мальчишка. «Найти снасти ни за что, такую королевишну не добыть!» «Эди вон, а карасей своих таскай!» – скомандовал алексеевич «А ты, Серега, тяни, тяни помаленьку!» Следующие полчаса, то и час стали настоящим откровением для мужчины. Его словно заклинило на необходимости вытащить проклятую рыбину. Он метался по берегу под вопли своего оглушающего сенсея и его бесконечные «Тяни, попускай, вправо веди, куды и не туды, ах, и дреть его налево». И фанатские прикрикивания «Держи, дядь Сережа, миленький, держи, Тохи». Мышцы на руках свело от постоянного напряжения, перед глазами стояла мутно-красная пелена бешеного азарта. Ноги отваливались, но упрямая водная скотина была все ближе к берегу. А значит, остановиться Сергей не согласился бы ни за какие ковришки в мире. Наконец, медленно нехотя, но рыбина позволила вывести себя почти к самому берегу, на мелководье. И удача, постигшая новоиспеченного рыбака, предстала во всей красе и грандиозном масштабе. А полюбоваться было на что. «Широченная усатая морда, мощное круглое тело длиной едва ли не в метр». «Ох и ядрёна, шматрёна!» восхитился Алексеич, аж притопывая от нетерпения, в ожидании завершения эпичного противостояния Сергея и его будущего трофея. «Опустишь, мы себя никогда не простим!» поддержал деда-дебил. «Ой, дядя Серёжа, мамка с бабнатий обалдеют!» Благо говейно прошептал Тоха. Неандерталец же активно заугукал, размахивая дубины и настоятельно предлагая закончить всё одним победным сокрушительным ударом. «Не давите все на меня!» Нервно огрызнулся рыбак из города и, глубоко вздохнув, натянул леску, подтягивая рыбину к самому берегу. Трень, тонкая леска, пропев прощальную звенящую песню, не выдержала напряжения и лопнула, больно жиганув мужчину по лицу. Мгновенно ощутившая свободу Рыбина стала усиленно ерзать на брюхе, поднимая тучу мути и разворачиваясь в сторону спасительной глубины. В мозгу Сергея будто бомбанула и, отшвырнув бесполезную теперь бомбучку, он, взрывев дурным голосом, кинулся вперед, напрыгивая на ускользающую добычу. Вдавив всем весом скользкое, бешено извивающееся создание, он судорожно шарил, выискивая, за что бы ухватиться, отплевываясь от воды и глухо ругаясь. «Да нет топи ты его, Серега, не мает он утопнуть!» орал самопровозглашенный фишинг-коучер. «На берег тащи!» Чертова рыбина оказалась наделена просто огромной силищей и так и норовила скинуть своего нежеланного наездника. «Хрёшь, не уйдешь рычал и булькал Сергей, умудряясь непонятным образом, извиваясь отползать назад и подтаскивать сопротивляющийся трофей. «Антоха, подмахни!» — раздалось сзади, и мужчину ухватили за лодыжки, помогая в его титаническом сражении. Страстно обняв, словно намазанную жиром водную заразу, и прижав к себе, что есть сил... Никольский перевалился на бок, умудрился сесть и тут же завалился на спину, шикарным броском перекидывая трофей через себя на берег. «Ура!» — истошно завопил Тоха. «А тебе его за ногу!» — одобрительно проорал дед. Сергей, еще не в состоянии подняться, повернулся, чтобы лицезреть подтверждение своего триумфа. И в этот момент рыбина махнула широким хвостом, отвешивая ему смачную оплюху. «Да чтоб тебя!» — рявкнул угомонитель водных монстров, откатываясь и поднимаясь на трясущиеся ноги. Внезапно поднявшийся ветер тут же пробрал разгреченного промокшего победителя до костей, и зубы его стали отбивать звонкую чечетку. «Но это была ерунда!» В прилипшей к телу одежде, весь грязный, вонючий, в чешуе и скользкой слизи. Он ощущал себя внезапно таким счастливым, как, наверное, никогда в жизни. Стоял и улыбался, как идиот. — Дядь Серёжа, ты просто! — задохнулся в восхищении Тоха. — Нам, мамка, нас прибьёт, наверное. — М-м-м, я! — многозначительно заключил Алексеич.